Глава вторая. Быть босохом. В студии художника. Пятнадцатый век. Закат Средневековья. Восход солнца в нидерландском городке Хертагенбосе. Ранним утром взрослый мужчина и отрок шествуют по грязной средневековой улочке, ведущей к рыночной площади, на которой распахнула уж двери цирюльня, отворились бакалейные и мясные лавки, а из харчевенной трубы затеялся дымок. Это отец ведет сына в художественную мастерскую, с намерением оставить его там на долгие годы для обучения соответствующему ремеслу, что предполагало средневековое специальное образование. Рука отца автоматически перебирает и пересчитывает в кармане дюжину монет, которые предназначены художнику-мастеру в качестве оплаты за начальное обучение, стол и кров для его сына. Пройдет от двух до семи лет, а быть может и больше, пока отрок не превратится из ученика в подмастерье, овладевшего в такой мере ремеслом, чтобы получать плату за свой труд. Долгие годы ученичества будут неразрывно связаны и неотделимы от грядущего жизненного опыта с подростковыми инициациями и перипетиями взросления. Утопическим же пределом мечтаний для будущего подмастерья станет далекая и трудная гипотетическая возможность самому стать мастером. Для этого желающему необходимо будет на собственные средства сотворить шедевр – эталонное произведение, одобренное затем профсообществом. Стать мастером в далеком будущем, приведенному в ученичество мальчугану, можно будет лишь при определенном достатке или основательных денежных накоплениях, либо посредством известного от века проворства и преуспеяния в охмурении дочери, а то и вдовы скончавшегося к тому моменту мастера. Пока же отец приходит со своим сыном в ремесленную художественную мастерскую, расположившуюся в доме близ рыночной площади, приветствует мастера, разговаривает с ним, и осуществляет оплату. А в это время отрок его сын погружается в незнакомую и неведомую дотоли для него вселенную, где царит своя собственная иерархия. Подмастерья сидят за мальбертами, что-то весьма кропотливо выписывая, прорисовывая или дописывая за мастером. Ученики же выполняют более простые операции. Кто-то растирает яркий пигмент превращая его затем путем хитрых почти магических в глазах неофита манипуляций в краску кто то шлифует доску кто то грунтует холст а кто то изнывает от неподвижности обреченной служить натурщиком позировать для рисующих созерцающий все эти разнообразные занятия отрок пока еще не знает внутренней иерархии мастерской и не ведает что кому и когда надлежит здесь делать. Ему предстоит долгое и тяжелое освоение всех этих занятий и умений, которые когда-нибудь обеспечат ему работу подмастерья, а при удачном и успешном для него раскладе и стечении обстоятельств приведут его к статусу мастера. Иероним Босх подобным юнцом, отданным в обучении, никогда не был поскольку с молодых ногтей осваивал художественное ремесло в мастерской своего отца. Однако вполне вероятно, что прошедшие такое становление ученики и подмастерья были у самого Босха, что могло бы объяснить существование беспредельного количества парафразов и иронимого творчества, подражание его манере, стилизации и копии его картин. Множество таких учеников точно выпорхнуло из-под крыла и патроната Кранахов. Подобный путь отданного в обучение к мастеру проделал, например, Альбрехт Дюрер. Он вспоминал, как учился в мастерской отца-ювелира, а с переходом под начало художника ему пришлось много претерпеть от подмастерьев его нового учителя Вольгемута. Первое время ученик-художник обучался лишь только подсобным приемам, связанным со специальностью — растиранию красок, варке клея, натягиванию холста, грунтовке и тому подобное. Все свободное время он должен был служить и помогать, в том числе быть моделью для мастера и подмастеев. Только спустя долгое время дело доходило до упражнений в рисовании. Невзирая на зависимость от определенного окружения, контекста, среды и, несмотря на своего рода коллективизм, сумерки средневековья породили немало самобытных и неповторимых художников. Вместе с тем, уникальность их неизбежно была обусловлена актуальной идеологией, читанными текстами, виденными изображениями, работами мастера, учителя, соратников и коллег. Самовыражение художника вовсе не было индивидуализировано и отчуждено, оно неизбежно вплеталось в узор превалирующих изобразительных традиций и в орнамент доминирующего эстетического канона. Художник, как и всякий другой средневековый ремесленник, не работал самостоятельно. Деятельность его неизменно входила в состав более крупного производства, предприятия, цеха, гильдии. Само слово «цех», кстати, происходит от немецкого «цехе», «пирушка», то есть производное от понятия «пир». Таково же происхождение слова «гильдия» — термин для объединенных групп торговцев, нередко и для общности ремесленников. В средневековом смысле «пир» — это не праздные досужие посиделки, а особая форма межличностного общения — акт социальной коммуникации и даже разновидность элемента системы управления и самоуправления, а также монастырской братии, городской или сельской общины, в зависимости от вида, рода, характера, труда, работник принадлежал к тому или иному сообществу, к определенной корпорации. Подобные союзы формировались на иных основаниях и согласно совсем другим критериям, нежели в наши дни. Например, идентично производимые, но разные по предназначению бытовые ножи и боевые кинжалы изготовлялись ремесленниками совершенно разных цехов — ножовщиками и оружейниками. Оружейники же в Германии состояли в союзе с сидельных дел мастерами, с переплетчиками и, кто бы мог подумать, со скульпторами. Архитекторы до XIII века входили лишь в цех каменщиков но после, повысив свой статус, объединились с геометрами, представителями свободных искусств. И тут ясно зреет вопрос, а что же насчет художников? Во Флоренции, к примеру, они состояли в одной гильдии с аптекарями, позолотчиками и ювелирами. Но как же так получилось в случае с художниками? Дело в том, что каждый цех имел собственного святого покровителя, а у художников Таким покровителем был святой Лука, ведь согласно преданию ему явилась Богородица, которую он запечатлел на иконе. По профессии же Лука был врачом, поэтому медики и художники трудились под эгидой одного покровителя. Существовали внутренние и внешние иерархии и порядок ремесленных союзов. Так, например, в обществе мясники, отнимавшие жизнь у животных, почитались менее, нежели медики, жизнь сохранявшие. Иерархия внутри цеха предполагала четкую структуру. Руководство контролировало своих членов, заботилось об их благонадежности, нормах поведения, репутации. Старшины присматривали, наблюдали, следили за брачными связями, развлечениями, одеждой и украшениями мастеров, их жен и подручных. Так вырабатывался и создавался некий цеховой кодекс, система разнообразных запретов и правил, обязанностей и прав. Например, могла быть табуирована покупка шелка сердца у евреев по причине их религиозного неблагонравия. Строг был регламент количества и качества производимых изделий. Дурная продукция беспощадно каралась штрафами. Обязательные же общие взносы регулировали экономику цеха. Ремесленники, а в частности и художники, подвергались тщательному контролю, но нередко и поддерживались материально в тяжелые времена. Своды правил и предписаний, адресованные мастерам, так называемые сборники рецептов, рассказывают об акте ремесленного творения языком глубоко аллегорическим. Рецепты описывают весьма экзотические средства, что предписывались мастеру в его работе. Пепел Василиска, кровь дракона, желчь ястреба, моча рыжего мальчика. Применение лишь некоторых из таких ингредиентов было оправдано и имело рациональное обоснование. Остальные же кодировали специфический этико-символический язык ремесленного мастерства. Такой алхимический тезаурус с одной стороны шифровал рецепт, а с другой теологизировал, сакрализировал работу мастера. Вероятно, в Средневековье существовала идея о мастере-ремесленнике, как бы повторявшем собственным актом производства создания того или иного предмета, изделия, акт божественного творения, начальную борьбу космических сил создание космоса и полезных для человека вещей. Мир был создан Богом, а все исходящее от Бога прекрасно, поэтому и всякий мастер уподоблялся демиургу, однако его демиургия включала как язык христианской символики, так и мифопоэтическую символику средневековой магии. Путь мастера Несмотря на то, что Хертагенбосс является городом весьма крупным, цеха художников в нем не было. Вместе с тем, сама структура семьи Ван Акинов, как и другой семейной артели города, Ван Таул, следовала средневековой логике. Если отец и братья Иеронима все еще принадлежали к своеобразному семейному цеху, то Босс, как художник новой формации, мог позволить себе работать самостоятельно. В то же время его заказы зависели от одобрения и поддержки братства. Обыкновенно цех или цеховое братство координировали заказы средневекового художника. В Хертагенбосе эта функция закрепилась за братством Богоматери, благодаря пирам которого художник, архитектор или музыкант получал достойный заказ. Итак, дом с мастерской, принадлежавший отцу Иеронима, стал местом, где художники обучались живописному ремеслу и искусству вести дела. После смерти отца братья делили мастерскую, а в 1481 году, купив доли наследства своих братьев и сестер, Гуссен стал его единственным владельцем. После смерти Гуссена его вдова Катарина продолжала там работать, поддержав семейное дело. Примечательно, что она тоже была художником-ремесленником. За 1499-1500 год значится запись об оплате работ жене художника Гусына за полихромную картину или статую Святой Варвары. В те времена Ираним уже давно работал в собственной мастерской в доме Алейд. Старший сын Катарины Ян продолжил работу в семейной мастерской, как и ее младший сын Антоний ван Акин, разделивший имя и профессию деда. Подобно другим членам семьи ван Акин, Антоний, племянник Босха, трудился для братства и для богадельни святого духа. В 1515 году городской совет Хертагенбоса уплатил ему три гульдена и двенадцать стюверов за роспись нескольких гербов, сделанных для торжественного въезда в город Карла V. Антони умер через несколько месяцев после смерти Босха, возможно во время эпидемии холеры, сгубившей и его дядю. Дом же с мастерской, принадлежавший семье Ван Акин на протяжении десятилетий, был продан в 1523 году семье Диркса Ван Зоемерина, а в 1553 году Дом уже принадлежал купцу Арту Эмберцу. Становление художника Иеронима Босха началось в 1475 году. Книга ⁇ Счетов ⁇ Братства за 1475-76 год рассказывает о встрече, произошедшей в городской таверне Яна Масса. Старейшины братства позвали художников Антония Ван Акина, его сыновей и мастера Адриана ван Везеля, утрехтского скульптора, создавшего резной алтарь для часовни братства, дабы обсудить художественные эскизы. Антоний и его сыновья, скорее всего, включая Иеронима, консультировали братство по поводу новой алтарной композиции. Согласовав наброски будущего образа, Антоний и сыновья покинули собрание. Братство решило создать Величественный алтарь. Позже старейшины и два члена братства отправились в Утрехт утвердить план работ и подписали контракт с Ван Везелем на выплату суммы в 350 рейнских флоринов. Можно предположить, что рисунки и проект будущего алтаря были выполнены Антонием и не без участия его сыновей. В 1477 году новый алтарь поместили в капеллу Факты представляют нам Антония и его сыновей как художественных мастеров, состоящих при братстве. Иероним же был подмастерьем и учеником в мастерской своего отца, где он вместе с братьями приобретал навыки художника-ремесленника. Много лет спустя, в 1508 девятом году, счета братства вновь вернуться к этой истории, немолодого и уже состоявшегося иеронима пригласят на консультацию по вопросам реставрации алтаря, сделанного ван Везелем. Босх создаст проект по восстановлению чтимого образа, но сами работы выполнят другие художники-скульпторы по дереву Ян Класс и Гизберг Тиссен. Первое упоминание об Иерониме в качестве художника датируется 26 июля 1474 года. В этот же день, спустя год, Антони ван Акин и его сын Ираним согласились погасить кредит на сумму в 25 гульденов Яну, сыну Готфрида Нойна, богатому торговцу тканями из Хертегенбоса. Это судо, в которой Антони фигурировал как гарант и опекун, помогавший сыну в начале карьеры могла предназначаться для оплаты художественных закупок сына, пигментов, кистей и, самое важное и ценное, досок, используемых при написании работ. Однако доподлинно неизвестно, на что ушла столь приличная сумма. Ирони мог потратить ее на обучающую поездку за пределы родного города. Такие предположения выдвигались некоторыми исследователями, но тому никаких подтверждающих свидетельств тоже нет. Листая книгу из «Счетов братства», мы видим, что в 1480-81 году Ерун-художник приобрел за пять флоринов и восемь стюверов две створки от старого неиспользовавшегося алтаря капеллы «Братства». Это были створки того самого алтаря, над которыми когда-то начинал работу его отец Антоний, по неясным причинам работу свою прекративший вернув створки братству, где они долго пылились на чердаке капеллы до момента покупки их иеронимом. Дальнейшая судьба створок не вполне ясна. Скорее всего художник записал, зарисовал их, создав полипсест, новое произведение поверх старого. Любые доски, по которым можно было писать, высоко ценились, никогда не выбрасывались, а перепродавались художникам для создания новых работ. Увы, о раннем периоде творчества Иеронима практически ничего не известно. Лишь скудные обрывки документов проливают свет на карьеру художника. Произведение этого периода тоже не сохранилось. В 1481 году умирает отец Иеронима, глава семейства, и хозяин мастерской. Примерно в этом же году женится Иранейм, переехав в новый дом. Закономерно предположить, что старший сын Гусен занимает рабочее место отца. 30 июня 1481 года он подписал контракт с хранителем собора Святого Иоанна Мелисом Ван Бухемом, предполагавший роспись двух створок главного алтарного образа. Гуссен обязался исполнить заказ не позднее 1 октября 1482 года, дня святого Бавана, и следовать своим же указаниям, несоблюдение срока повлекло бы за собой штраф в размере 50 гульденов. Скорее всего, Ираним работал над таким внушительным заказом вместе с братом. Гусын вряд ли мог справиться в одиночку. К сожалению, ныне и эта алтарная часть полностью утрачена. Не найдены и другие работы Гуссена ван Акина, поэтому судить о ее художественном исполнении невозможно. Однако тот же факт дал основание приписывать работу над алтарем исключительно Босху. Спустя шесть лет, 30 июня 1487 года, богадельня святого духа, Заказала Еруну, художнику, то есть Босху, новую люстру-подвеску с оленьими рогами. Работа была выполнена мастером за один новый флорин и 15 стюверов. Примечателен заказ, принятый Босхом от братства в 1491-92 году. Иероним должен был переделать и продолжить панель со списком всех членов братства, живых и уже почивших, включив воной и собственное имя. Ирониму выплатили 18 стюверов. Художник отказался от половины причитавшейся ему суммы, сделав тем самым вклад в общее дело братства. Исполнение этого заказа свидетельствует о признании братством прекрасного каллиграфического почерка Иронима, образцы которого мы можем увидеть в собственной подписи художника и во фразах, выполненных готическим шрифтом к работам «Се человек», «Семь смертных грехов», «Сад земных наслаждений» и «Извлечение камня глупости». А счета братства за 1493-94 год показывают. Иерониму поступил еще один заказ — рисунок геральдических счетов, предназначены для последующего выполнения витражного стекла. В записи отмечают, что ерун художник заработал 20 стюверов за выполнение образцов-шаблонов для витража. Сам же витраж для окна новой часовни братства изготовил стекольщик Вильям Ломбард. За работу, исполненную согласно рисунку Иеронима, Ломбарду заплатили три стювера. В доме, где Иероним Босх жил вместе с женой, он организовал свою независимую мастерскую. Счета братства за 1503-й, четвертый год, проливают свет на примечательнейший факт. По заказу от трех выдающихся членов Яна де Бакса, рыцаря Хенрика Массерлса и Лукаса ван Эрпе, помощники Иеронима нарисовали три герба. Впоследствии геральдические щиты поместили на крестную перегородку хор часовни братства, а подручным Босха выплатили шесть стюверов. Эта сухая запись свидетельствует, что в мастерской Иеронима работали как минимум два наимита. Временно или продолжительно они помогали художнику – неизвестно. XVI век – период особой популярности художника. Очень сложно провести черту между его эпигонами, копеистами и работой гипотетической мастерской, участниками которой вполне могли быть члены семьи Иеронима, его племянники. Например, у Кранахов, как и у братьев Лимбург, в это время работала слаженная трудовая артель художников, производивших поток картин. Лукасу Кранаху оставалось лишь поставить свою подпись, добавить несколько штрихов мастера перед тем, как картина отправлялась заказчику. Наемные анонимные трудяги — часть цеховой культуры позднего Средневековья. Судя по всему, у Иронима не было мастерской такого типа, хотя сегодня многие произведения художника приписываются его школе, созданной в сердце Хертагенбоса. Доказательств всему нет. Более того... Статус мастера, задокументированного городскими властями, у Иеронима не было, что ставит под сомнение наличие постоянных учеников у художника. С другой стороны, несколько работ, обретенных музеями мира сравнительно недавно, дают прямые указания на наличие помощников учеников в мастерской. Безусловно, Иеронима окружали художники-коллеги. Различные институты Хертегенбоса успешно взаимодействовали с ремесленниками из других городов. В 1484 году серебряных дел мастеру Хендрику де Боргграве из Кёльна поступил заказ от Собора Святого Иоанна на создание дарохранительницы высотой около 1 метра и весом около 13 килограмм по проекту мастера Алларта Дюхамеля. В те годы и завязалась дружба между ним и Иеронимом. Одно из самых выдающихся произведений, созданных на глазах Иеронима Босха, купель, сооруженная в 1492 году Артом ван Трихтем из города Маастрихт, работал в 1492-1510 годах. Истинный шедевр до сих пор можно увидеть в стенах собора. Хотя нет никаких записей о том, что Босх разрабатывал оформление этого баптистерия, но поддерживающие массив чаши фигуры хромых и слепых явственно напоминают образ корабейника, созданного Босхом из музея Бойманса ван Бёнингена в Роттердаме, и корабейника, изображенного на обратной стороне триптиха сена из музея Прада. Фигура бога-отца, венчающая купель, напоминает фигуру на реверсе Гризайли сада земных наслаждений, а раздирающий себя пеликан, символ жертвы Христа, встречается на картинах Босха. Но вернемся к персоне выдающегося архитектора и гравера Алларта Дюхамеля, созидавшего себя на художественном поприще в Хертагенбосе одновременно с Иеронимом. В 1478 году он возглавил строительные работы в соборе святого Иоанна. По прибытию в босс Аллард Дюхамель сразу же присоединился к братству Богоматери. За годы до того, как Босс стал членом братства, Аллард курировал реконструкцию капеллы братства, счета которого за 1479 год называют его «мастером». Аллард оставался в городе до 1494-95 года, а после уехал в лёвине проконтролировать возведение церкви Святого Петра. На строительном посту в Хертегенбосе Алларда сменил архитектор Иоанн Хейнс, и его побратим. В дополнение к своей работе над церковью в качестве архитектора, Аллард также участвовал в ее украшении и декорировании. В 1493 году ему заплатили за проектирование навеса для чудотворной статуи Богородицы. Необычные фигуры, напоминающие героев Босха, украсили опоры колонн. Помимо таланта архитектора, примечательнейшим фактом является то, что во время своего пребывания в Хертогенбосе Аллард также выпустил серию гравюр с надписью Боссе и в одном случае Хертон Генбоссе рядом со своим именем. Использование Аллардом псевдонима топонима намекает на проживание мастера в этом городе и создание работ именно в нем. Подобная история с псевдонимом, ставшим новой фамилией, узнается в поступке Еруна Ван Акина, сменившего свою подпись на Босх. Иероним наверняка был хорошо знаком и даже дружен с Аллартом. Оба они художники примерно ровесники, к тому же разделявшие схожую эстетику, увлекавшиеся гротеском, аллегорией и низовым сегментом культуры. Гравюры Дюхамеля, созданные предположительно между 1485 1494 годами, Война слонов «Любовники и дурак у фонтана», «Святой Христофор» не просто напоминают приемы, образы и лики картин Босха, но отчасти стали вдохновением для Иеронима. «Война слонов» была выгравирована около 1490-х годов в начале становления особого, затейливого, гротескного стиля Босха. В то время как одна из гравюр Дюхамеля является парафразом триптиха страшный суд Босха. Очевидно, что между художниками существовала связь, они были единомышленниками и братьями по перу и кисти. На этой гравюре «Боевой слон» образ явно восходит к популярным описаниям походов Александра Македонского, речь о которых пойдет далее. Изображение же войны — Отсылает к контексту эпохи полной кровавых баталий. Похожие образы обнаружим на адских створках Иеронима Босха: латы, щиты, арбалеты, мечи, тараны, устойчивые знаки эсхатологического зла и кар. Сверху над флагом выведена подпись Босх или Бос, а чуть правее монограмма и подпись Дю Хамель. Написана эта работа около 1478 года. 1494 годов. Однако и Аллард Дюхамель был не единственным гравером, подписавшим свои работы Босх, ссылаясь на Хертегенбос или Ден Босх, как обычно его называли. Топоним также встречается на работах мастера по серебру из Хертегенбосса Михила ван Геммерта. Гравюра Михила Ван Гемерта изображает Иова, утешающегося музыкой. В Средневековье он выступал покровителем музыкантов. Его тело испещрено трупьями, под ногами изображен нож с монограммой «М». Такая же монограмма встречается у босха на гигантском ноже-фалосе в аду сад земных наслаждений. А подлежащим ножом готическим шрифтом выведена Босс. Позже тема страданий и злоключений Иова будет представлена на алтарном триптихе последователей и учеников Иеронима. Михил также гравировал ножи, кувшины и другие металлические предметы. Ни его печать, ни работы практически неизвестны ныне. 12 августа 1503 года в Хертогенбосе была образована гильдия серебряников, а Михил принят в ее ряды мастером-ремесленником. Иероним Босх выработал определенный стиль подписи и расположения автографа на картине. Самая ранняя известная подписанная картина Босха «Триптих. Поклонение волхвов», созданный около 1485 года. Возможно, оставляя автограф, Иероним следовал примеру Дюхамеля. Более того, Босх — талантливый и виртуозный выдумщик, амбициозный, а в будущем знаменитый художник, мог ориентироваться на другой пример самого прославленного из фламандских мастеров Яна ван Эйка. Однако если Ян ван Эйк подписывал картины собственным именем, Ерун ван Акен — избрал подпись «Иеронимус Босх», используя латинизированную версию своего имени. Указание на город сообщало, где картины создавались, и что любой желающий поручить работу художнику должен пойти в Бос, как и поступали многие покровители Иеронима. Подпись Иеронима Босха на триптихе «Возсена» расположена в правом нижнем углу центральной панели. Фрагмент триптиха «Поклонение волхвов» Иероним подписал работу в нижнем регистре картины, выводя готические буквы в стиле, используемом в новом искусстве печати. Картины Босха говорят и рассказывают ничуть не меньше, чем книги. Вероятно, художник хотел подчеркнуть связь своих работ с чтением и с вневременным высказыванием, притчей. Так в позднем Средневековье город прославился местными ножами и великим художником на столетия. К 1510 годам Боск создал уже не одну монументальную работу, в том числе и триптих «Сад земных наслаждений». Будучи состоявшимся и признанным художником, Он продолжал также выполнять и небольшие заказы. В 1511-12 году Боск получил 20 стюверов за разработку эскиза креста, предназначенного для вышивания ризы, украшавшей алтарь капеллы Братства. Для исполнения замысла Братство приобрело у флорентийского купца дорогую ткань, а в 1512-13 году для часовни указывают счета Иероним разработал дизайн нового канделябра, отлитого в меди Вильям ван Ахелем. 29 марта 1515 года наследники покойного Жерара Михельса обязались выплатить Босху 68 гульденов и 20 экю до Рождества. Судя по всему, столь внушительная сумма предназначалась для оплаты картины, но мы не знаем, какой именно. Помимо записей, найденных в Хертагенбосе и освещающих незначительное количество достаточно локальных и ординарных заказов, которыми мог бы похвастаться любой рядовой художник, существует еще одно примечательное свидетельство. В муниципальном архиве Лилля, Франция, сохранился документ, упоминающий выплату за создание грандиозной, Широкоформатной картины размером 9 футов в высоту и 11 футов в ширину, состоявшуюся в сентябре 1504 года. Иерониму Ван Акину, прозванному Босх, художнику, живущему в Буале-Дюк франкоязычное название Хертеген Босса, выплатили 36 ливров. Темой картины был страшный суд, а заказчиком сам Филипп Красивый. Увы, судьба и этой работы неизвестна. Достаточно долго грандиозный заказ, исходивший от императора, исследователи ассоциировали с триптихом «Страшный суд», находящимся ныне в Музее Академии Художеств в Вене. Но размеры триптиха не сходятся с прописанными в заказе. «Страшный суд», предназначенный Филиппу Красивому, либо так и не найден, либо никогда не был выполнен до конца. Можно предположить, что Венский страшный суд — уменьшенная копия или предварительная работа, которая позже должна была быть масштабирована и реализована для заказа Филиппа Красивого. Художники и мастера Хертагенбосса получали заказы не только от частных покровителей, но и, учитывая большое количество церквей и часовен в городе, от духовных учреждений. После грандиозного пожара 1463 года во второй половине XV века в городе возвели семь новых церквей, а пострадавшие восстановили и отремонтировали. Когда строительство здания подходило к концу, начинались работы по отделке, декорированию и переоборудованию интерьера. Хроники церкви святого Иоанна рассказывают. В начале XV века в соборе было 37 алтарных триптихов, внутри часовен и на колоннах. К началу XVI века их число возросло до 48. Среди алтарных образов наверняка были работы семьи Ванакин, Иеронима Босха и его подражателей, среди которых Гилис Панхедель. Речь о нем пойдет в заключительной главе. Исследователи выдвинули предположение, что для алтаря, освященного в честь святого Иеронима 8 октября 1459 года, Иероним Босх мог написать в 1490-х годах триптих «Святые отшельники», хранящийся ныне в Венеции, но записи об этом не сохранилось. А картина, изображающая святого Иеронима за молитвою в пустыне, находящаяся ныне в Генте, могла быть создана для дома братьев общей жизни религиозного учреждения, практиковавшего Девотио Модерна. Эта община, покровителем которой считался святой Иероним, основана в Хертагенбосе в 1425 году. Она оказала большое влияние на религиозную жизнь города и, безусловно, могла заказать изображение своего покровителя у Босха святым покровителем которого также был Иероним. Во времена иконоборческого периода, инициированного в Европе движением реформации, когда в 1629 году собор святого Иоанна сменил веру на протестантизм, образы сняли с алтарей. Единственными сохранившимися произведениями времен Босха были две большие двери — изображающие деву с младенцем и святого Иоанна Богослова, часть сложного часового механизма. А остатки уникальной работы, астрономические часы высотой более 10 метров, выполненные в 1513 году серебряных дел мастером и часовщиком Петером Вутерсоном. Филипп II, будучи еще принцем, во время своего путешествия по и землям 23 сентября 1548 года посетил Хертаген босс и собор Иоанна, где он восхитился великолепными алтарными образами, некоторые из которых создал Босх. Хроникер Кальвит, задокументировавший это событие, дал полное описание впечатляющих часов, замысловатого механизма, декорированного сценами поклонения волхвов и образами страшного суда. Там можно увидеть славу с одной стороны, а с другой — ад, открывающий свою пасть, куда низвергаются грешники, все детали точно расписаны и сделаны с таким мастерством и изобретательностью, что душа наполняется верой и трепетом. Необычные часы Производили сильнейшие впечатления на путешественников и прихожан собора. Когда двух с половиной-метровые двери распахивались в определенное время суток, зрителю являлись диковинные сцены страшного суда. Этому грандиозному образу вторит большинство триптихов Босха, которые позже принадлежали Филиппу II и нескольким членам его двора. В наши дни реконструкцию часов можно увидеть в центре Иеронима в Хертагенбосе. В начале своей карьеры Иероним выполнял небольшие заказы от братства. Основными же заказами для него становились частные, полученные через связи достопочтенного сообщества и его членов. Если поначалу Босх расписывал геральдические щиты, делал наброски для витражей и люстр, то в «Зените славы» исполнял грандиозные работы для Максимилиана I и Филиппа Красивого, оплатившего художнику гигантский алтарный триптих на тему страшного суда. Картины Босха снискали популярность во фламандских придворных кругах сразу, как были созданы мастером, в конце XV и начале XVI веков. Слава Босха росла до конца XVI века. В течение – когда его произведения перекочевывали в монастырь Эскариал испанского двора по указу королевы Изабелы Костильской покровительницы искусства. Отправной точкой художественного становления Босха значится триптих «Поклонение волхвов», написанный примерно в 1485 году. «Промежуточная, срединная веха» «Триптих «Сад земных наслаждений» 1500 года. Этапная работа в карьере Иронима как художника глубоко индивидуального. Сад прославил его в веках. И финальный аккорд — монументальный триптих «Воз сена», написанный между 1512-1515 годами. Штрихи и контуры Многие произведения художника безвозвратно утрачены или быть может, до сих пор не обнаружены, прячутся в частных коллекциях или пылятся в старых архивах. Однако большой коллектив исследователей за последние 50 лет сделал прорыв в изучении и систематизации наследия Иронима Босха. Прежние домыслы искусствоведов, опирающихся на немногочисленные документы и на логику установления руки художника, Сравнение иконографии работ разных лет были подтверждены или же опровергнуты точным технологически современным анализом. Картины Босха просвечивали рентгеновскими лучами, сканировали и оцифровывали, изучали при помощи микросъемки. Химики определили состав красок. Дендрохронологический анализ позволил разобраться с возрастом досок на которых писал художник, все это помогло прояснить примерную датировку создания его произведений. Столь скрупулезное и разностороннее исследование значительно расширило и пополнило корпус знания о технике Босха, его манере письма, скорости создания картин. Интонация рисунка и манера наброска, способ начертания контуров и приложение линий, особенности штриховки и, наконец, сама специфика хода руки художника — это не только формальные, графические и живописные приемы, но и полный многомерный портрет уникальной личности, сложный оттиск неповторимого, как отпечаток пальца, характера мастера. Босх — исключительный рисовальщик, для которого бумага, перо, карандаш, Чернила — средство для изучения и изобретения новых форм. Рисунок для Босха равнозначен живописи. В этом можно убедиться по его замечательному рисунку «Два восточных мужчины на фоне пейзажа», написанный около 1500 года. Деревянная основа панели грунтовалась белым клеемеловым составом на которую Боск наносил весьма приблизительный рисунок будущей композиции, схватываемой поначалу в довольно общих и даже условных чертах, намечающих лишь конфигурацию персонажей, предметов, тел. Все элементы, нюансы, детали, составляющие соль и славу босхианской вселенной, возникали на стадии работы с кистями и красками, развивающими и разветвляющими изначальный рисунок, корректирующими и трансформирующими замысел в процессе реализации. Техника фламандской живописи значительно видоизменялась в течение XVI века, и тут Босх сыграл роль новатора. Он использовал значительно меньше краски, наносил совсем тонкие, почти прозрачные слои, становившиеся словно воздушными. Монументальность масляной краски, свойственная Яну Ванейку и его школе, уступила место иеронимовой схематичности, прозрачности, скорости письма. Цвета красок Босха столь прозрачны, что в результате для глаз доступны нижние слои, будто всплывающие на поверхность. Прозрачное письмо Босха стало нововведением, позволившим сократить расходы на материалы. Мало того, более тонкие слои краски сохли значительно быстрее, что позволило сократить и сроки создания картин. Как и любой другой художник, Босх проходил этапы становления, набивал руку, оттачивал собственное письмо. Помимо выработанной стратегии скорого и бойкого наброска с последующей нюансировкой, и детализации в красках, Босх экспериментировал с пигментами и связующим веществом. Он рисовал краской, будто карандашом, мягкими материалами, акварелью. Со временем иронимовые рисунки становились все более тонкими и точными. Различные изобретательные приемы позволяли ему добиваться желанного эффекта. Он варьировал плотность штриховки и проработки деталей в зависимости от картины. Рисунки и карандашные студии Босха уникальны, атмосферны, содержательны. В них он ищет самовыражение, оттачивает замысел, создавая свою Вселенную. Так называемая аллегория мироздания сообщает о всеобъемлющей опасности греха. Дьявольские совы подстерегают добычу, паук плетет паутину, сети для жертвы. На заднем плане виднеются очертания города, мельницы, кресты, конное войско. Линии рисунка быстры, легки, штриховка передает ощущение фактуры и светотени. Итак, Иероним Босх мог менять свои первоначальные идеи не только в ходе творческого процесса, но даже и на стадии подведения итогов. Это заметно по трансформациям городского ландшафта Во франкфуртском эке или по центральной части Триптиха, поклонение волхвов, где Боск предпочел весьма причудливую обстановку фламандскому пейзажу. Там же удалил физиономии пастуха, черты которой различимы в нижней части. Художник не закрасил их на более поздней стадии. В этой же работе видно, как Иероним орудовал кистью, быстрыми мазками клал жидкую краску, Тонкие слои лессировки давали нужный эффект, после чего тонкой же кистью босх выделял определенные места, клал свет. Декоративные детали костюмов акцентировались белыми точками. Работа с разведенным пигментом создавала эффект не массивной масляной вязкости, но скорее акварельной легкости, благодаря чему картина Иеронима одаривают зрителя ощущением воздушности, прозрачности и невесомости. Иероним рисовал, используя длинные регулярные параллельные штрихи, очень плотно расположенные друг к другу, преимущественно бегущие от верхнего левого края к нижнему правому. Босх мог быть левшой или даже амбидекстром, считают исследователи его почерка, умел писать обеими руками в равной степени. Чтобы добиться определенного эффекта, Сделать рисунок и заливку нужным ему образом, Босх крутил, вращал, рисовал, положив доску на стол или на пол. Вот фрагмент смерти купца. В процессе письма красками Босх изменил композицию, заменил экспрессивное эмоциональное выражение лица с открытым ртом на более созерцательное. Также он записал громоздкую вазу, однако ее контур виднеется под тонким и легким слоем краски, как и характерные штрихи карандаша. Слой краски настолько прозрачен, что мы видим, как просвечивают детали первоначального рисунка. Интересанты и заказчики На сегодняшний день число работ Босха по-прежнему варьируется. Разные исследователи насчитывают от 20 до 38 произведений, включая рисунки, сохранившиеся триптихи и фрагменты, от 8 до 11 рисунков и от 10 до 27 произведений, написанных маслом. В процессе работы с наследием Иеронима обнаружилось множество подделок, имитаций и подражаний творчеству этого дорогого и востребованного художника. Последователям и ученикам Босха посвящена последняя глава книги, но сразу следует упомянуть, что количество эпигонов и подражателей в течение XVI века зашкаливало. Это свидетельствует, с одной стороны, о вневременной самобытности и универсальности работ Босха, а с другой — об их актуальности, злободневности, критической остроте и точном отображении реалий переходной эпохи, примет времени, ставших в эстетическом пространстве красноречивыми и внятными для нашего современника. Если сегодняшний зритель с усилием, пусть и с безудержным интересом, продирается сквозь странные, страшные, жуткие и причудливые образы Босха, семантика которых нынче нуждается в воскрешении, то в XVI веке зрителю и ценителю подобных картин не приходилось проделывать предварительного археологического труда для корректного считывания и адекватного понимания визуально-интеллектуального высказывания художника. Современного зрителя и Босха разделяют более 500 лет, и для того, чтобы начать видеть произведение Иеронима лучше, нам нужно вернуться назад погрузиться в средневековые представления о дурном и благом, о безобразном и прекрасном, о дьявольском и божественном. Однако какой зритель все же понимал Босха и взаимодействовал с его произведениями? Донатор, частный заказчик произведений Босха, был обеспеченным человеком. Художник создавал в первую очередь алтарные триптихи, Это важный факт, свидетельствующий, что большая часть работ предназначалась для инсталляции в храме, где служится месса, а также для экспонирования в индивидуальных домашних капеллах. В каждом почтенном доме, просто зажиточном или дворянском, обязательно существовала домовая капелла. Эти сакральные комнаты украшались произведениями религиозного толка, образами святых святых покровителей и фамилии, изображениями сцен жизни Христа, деяний апостолов и так далее. На алтаре непременно находила свое место раскрытая Библия, выведенная изящным готическим шрифтом и украшенная иллюстрациями, книга псалмов или элегантный молитвенник, часослов. Триптих Иеронима Босха «Поклонение волхвов» предназначался для частного пользования в подобной капелле, для зажиточной семьи торговца тканями, сукончика из Антверпена. На правой створке триптиха изображен святой Петр, а рядом с ним коленопреклоненный мужчина. Это Петерс Хейве, заказчик картины. На левой створке, в одеждах того же цвета, что и облачение Петра, Стоит святая Агнеса, а подле нее коленопреклоненная Агнесса Гавер, жена заказчика картины. Любопытно, что фигуры заказчика в черном чинном облачении выстраивают вместе с фигурой самой Девы Марии, держащей на своих коленях младенца Христа, три темных цветовых акцента триптиха. Как мудрые волхвы, цари мира, пришедшие поклониться Сыну Бога, так и достойные донаторы совершают свое поклонение святому семейству, вписывая себя в священный сюжет, в сакральное пространство картины. Набожность заказчиков подчеркивается и сценой, представленной на обратной стороне створок. Гризалью выполнена сцена, Повествующий об апокрифическом сомнении служки Григория Великого. Афоний усомнился в истинности литургии, что хлеб и вино действительно плоти кровь Христа. В этот момент неверующему Фоме снизошло откровение, подтвердившее святость евхаристических даров, а перед отцом церкви в миг озарения на коленях стоит сын Четы Схеви, а рядом с Григорием дядя, также участвующие в священной мессе. Рядом с Петером Схеви стоит апостол Петр, указывающий на донатора. За ним геральдический знак дома Схеви, благодаря которому идентифицирован заказчик триптиха. На правой створке видим Агнесу подле святой Агнессы, за ними тоже изображен геральдический щит. Приведем другой пример. На картине «Се человек», предположительно, произведение задумывалось Босхом как триптих, можно без особого труда разглядеть не до конца стертое и выморанное изображение фигур на первом плане, очевидно, заказчиков, новоявленных свидетелей евангельского события, когда толпа иудеев приговаривает Христа к распятию. Так кто же они такие, удаленные художником персонажи? Крупнее всего была нарисована фигура мужчины, быть может, отца семейства. По его облачению и выбритой танзуре можно сказать, что босх изобразил служителя культа, монаха-августинца. Кто был этот человек, как его звали, мы не знаем. Свидетельств не сохранилось. Однако рядом с Хертагенбосом находился значительный монастырь, настоятель которого – мог позволить себе заказ художественного произведения. Почему Босх удалил заказчика, Тайна достойная детектива? Иероним с навязчивым постоянством стирал, переписывал или прятал заказчиков своих работ под слоем краски. Это яркое проявление его характера, вероятно, несговорчивого, бескомпромиссного. Босх, не нуждавшийся в доходе с продажи картин, мог позволить себе не выполнять беспрекословно требования и пожелания заказчика, который имел все права на бесцеремонное вмешательство в процесс работы художника. Согласно средневековым устоям, художник всего лишь исполнитель, ремесленник, мастеровой. Если донатору не по нраву приходилось шитье платья или ковка меча, он мог потребовать переделки или доработки. И такой же принцип был вполне актуален и легитимен в отношении художников, трудившихся зачастую по слову и калу, капризу и указу того, кто платит. Вот еще пример, как Босх закрашивал донатора на своих картинах. «Иоанн Креститель в пустыне». Необычные формы куст под всепронизывающими лучами рентгена – выявили фигуру неизвестного донатора, заказавшего Босху эту работу. По неведомым ныне причинам художник скрыл, закрасил нерадивого Ктитра. Иероним Босх явно ощущал себя достаточно независимым от причуд заказчика художником, реализовавшим свою собственную эстетическую и этическую программу бескомпромиссно от начала до конца, а несговорчивый и несогласный донатор беспощадно удалялся художникам с полотна и из истории искусств. Членство в Братстве Богоматери обеспечивало Иеронима заказами не только местного масштаба, но и куда более грандиозного. Сам Филипп Красивый оказался покровителем мастерства и гения Босха. Закономерно, что с ростом славы Иеронима росло и количество желающих, заполучить автограф знаменитого художника, и Босх стал подписывать свои произведения.